Глава 33. Девятое мая, четверг. На окраине Чичестера, напротив гаражей, расположился современный, аккуратный, но какой-то безликий жилой комплекс из красного кирпича. Деннис клаферти социальный работник, совершая свой ежедневный обход, позвонила в дверь дома номер 23 «Девять». Небольшого, отдельно стоящего здания с тремя спальнями, чтобы навестить ее любимого подопечного, Стюи Старра. Мужчина, 38 лет, с синдромом Дауна, жил один уже почти шесть месяцев с тех пор, как арестовали его брата, который в настоящее время ожидал приговора в изоляторе временного содержания. Стюи не понимал, почему брат так и не вернулся домой после отъезда в Германию за машиной. «Феррари, которую Стюи не терпелось увидеть». Каждый день, когда Деннис навещала его, чтобы справиться о самочувствии и проверить, все ли в порядке, Стюи настойчиво задавал один и тот же вопрос. «Микки сегодня вернется», и с гордостью добавлял, «Мы открываем закусочную». Порою выражение, с каким он это произносил, разбивало ей сердце. Она пыталась объяснить, что придется пока отложить это дело, но никакие ее слова не могли охладить его горячий энтузиазм». Каждый день, открывая дверь, он на мгновение расплывался в улыбке полной надежды, а потом заливался слезами, когда видел, что это Деннис. Или иногда кто-то из ее коллег, а не брат. По крайней мере, суд над Терренсом Гриди, предполагаемым сообщником Микки, уже начался. До вынесения приговора оставалось всего несколько недель. Приходилось надеяться, что судья примет во внимание, что Микки Стар признал себя виновным что он уже отсидел шесть месяцев и что у него есть брат, который в нем нуждается. На звонок никто не ответил. Она позвонила еще раз, подождала. По-прежнему тишина. Странно, обычно Стюй открывал дверь в считанные секунды. Он неплохо справлялся, заказывал доставку продуктов и предметов первой необходимости, а также скрупулезно, как одержимый, поддерживал порядок в доме. «Для Микки», — как говорил он. «Может, он в туалете?» — подумала Деннис. «Или спит?» Она вновь позвонила и подождала. Прошло несколько минут. Она взглянула на часы. Сегодня еще шестерых надо навестить. Неохотно воспользовавшись служебным ключом, не желая уязвить его чувство собственного достоинства, Деннис предпочла бы, чтобы он впустил ее сам. Она отперла входную дверь и вошла. «Стюи!» — позвала она. Ее встретила тишина тишина, которой ей не понравилась. «Стюи, это Деннис!» — крикнула она. Ответа не последовало. «Стюи, ты не против, если я войду?» Она помедлила, затем закрыла за собой входную дверь. «Стюи!» Из-за тишины она чувствовала себя неуютно. «Стюи, ты в порядке?» На полу валялась кучка писем. Не обращая на них внимания, Деннис прошла в кухню-столовую и увидела на столе что-то похожее на остатки завтрака. По словам Стюи, он всегда поддерживал в кухне безукоризненную чистоту, готовясь открыть вместе с братом кафе. «Стюи!» — снова позвала она. «Стюи, это Деннис!» Она посмотрела в окно, на аккуратный садик за домом. Но Стюи там не было. Прошла в гостиную, телевизор был включен, звук приглушен — Ведущий, которого она смутно узнала, стоял на скале в потрясающе живописном месте и с серьезным видом вещал на камеру об эрозии. Она вышла и остановилась у подножья лестницы. «Стюи! Стюи, ты там наверху? Это я, Деннис!» «Нет ответа». «Я поднимусь наверх, Стюи, ты не против?» Деннис подождала, затем поднялась по короткой крутой лестнице и остановилась на лестничной площадке. Три двери были затворены, а четвертая слегка приоткрыта. Она снова позвала Стюи. Никакого ответа. Она толкнула приоткрытую дверь и заглянула внутрь. Стюи в футболке и спортивных штанах скорчился в позе эмбриона на полу рядом с кроватью. Комната выглядела так, словно в ней взорвалась бомба. Стул перевернут, половина пухового одеяла валялась на полу. Зеркало на туалетном столике разбито в дребезги. Одна из занавесок сорвана штора криво свисает вниз. Деннис подбежала к Стюи. Волосы и белый плед, на котором лежала его голова, пропитались кровью. Стены и потолок также заляпаны кровью. Правая рука вывернута под странным углом, кисть в крови. Она опустилась на колени и пощупала на запястье пульс. Дрожа, Деннис встала, попятилась, дико озираясь по сторонам, затем достала из сумки телефон и набрала девятьсот девяносто. Субтитры